«Мы обнаружили с дюжины человек, которые посмотрели передачу», — докладывал Таннер. Ему все же удалось перехватить несколько часов сна. Однако голова по-прежнему раскалывалась, а глаза словно натерли наждачкой. Из них примерно половина наблюдала в основном помехи, но вот другие увидели больше. Из них половина записала увиденное. Впрочем, об этом нам уже было известно. Мы использовали их записи, когда дополняли нашу. — Кроме вас и техников Дреджер corporation кто-нибудь еще видел ту версию, которую вы показывали мне? — спросил полковник. — Никто, я в этом уверен. Полковник нахмурился. — Тогда взгляните на это. Он переслал Таннеру файл. Это оказалось сообщение, отправленное человеком, скрывавшимся под псевдонимом Сторожевой Пес. Заголовок гласил «Дреджер Корпорейшн» занимается незаконной деятельностью в Чиксулубе. Послание состояло из короткого текста. Последняя весточка субмарины, проникшей в самое сердце Чиксулубского кратера, поисковая миссия завершилась неудачей и файла с видеозаписью. Таннер открыл файл, увидел с ног до головы перемазанного кровью Хеннесси его загадочную улыбку, услышал обрывочную речь и с горечью подумал... «Вот дерьмо! Худшее все же произошло!» «Кто его отправил?» — спросил он вслух. «Эту копию получил Лени Смол. Список остальных адресатов занимает несколько страниц. В основном все это ученые, которые работают в Чексулубе, но есть и из других мест. Это видео изначально принял Зигмунд Беннетт», — сообщил Таннер. «Он его записал?» «Вы думаете, запись?» «Разослал Беннет?» Таннер помотал головой. «Он бы не стал этого делать. Мой человек с ним разговаривал. Беннет почти не сомневается, что все это чей-то розыгрыш. Я полагаю, он даже не задумывался о смысле увиденного, а просто отправил кому-то запись, посчитав, что она может представлять определенный интерес. Я пошлю своих людей еще раз побеседовать с ним и выяснить, кому он показывал видео». «Не утруждайтесь», — сказал полковник. «Не утруждаться? Но вы же сами говорили. Запись видели уже слишком многие. Теперь нет смысла никого убивать. Это скорее навредит, чем поможет». Таннер не сдержал вздуха облегчения. Он обрадовался тому, что его не попросят совершить убийство. «И что мы теперь будем делать? Раскроем карты!» — ответил полковник. «Раскроем карты?» — не поверил ушам Таннер. Но Как не поступает? Надо, наверное, обсудить это со Смолом. Смол здесь не принимает решения. Их принимаю я. Но это катастрофа. Я не буду от вас ничего скрывать. Лицу Таннер пошло красными пятнами. Я не собираюсь идти вместе с кораблем на дно. Я не желаю, чтобы на меня свалили все шишки. Я буду держаться до конца. Успокойтесь, Таннер. На самом деле мы ничего не раскрываем. Мы просто делаем вид. Раз мы сами дадим материал в прессу, мы сами решим, в каком виде его предоставить. Если правильно разыграть эту карту, мы окажемся в еще более выигрышном положении, чем раньше. Но как мы это сделаем? Все просто, сказал полковник. Созовите пресс-конференцию. Сообщите, что просмотрели запись, о которой сейчас все говорят, что слышали разные толки и решили, настало время поведать миру правду. «Вы передадите журналистам все ваши записи и попросите пустить их в эфир. Многого вы от этого не потеряете, поскольку масса народа уже видела отдельные фрагменты. Найдется какой-нибудь любопытный тип, и он сможет свести все куски воедино и понять общую картину, так же, как это удалось сделать вам. И чем это нам поможет? Здесь важно, как преподнести эту историю», — назидательно произнес полковник перекрываться розыгрышем нельзя, это только распалит воображение придурков, которым всюду мерещатся заговоры, поэтому нужно будет скормить им версию, максимально близкую к правде. Но так, чтобы не повредить нашему делу. Но как много можно открыть?» Полковник нахмурился. «Вы что, хотите, чтобы я все сказал за вас?» «Танер, где же ваше воображение?» «Итак...» Сперва вы сообщите, что Хеннесси сошел с ума. Те, кто видел запись, без труда в это поверят. Вы скажете, что пригласили его в Чиксулуп для испытания экспериментальной модели батискафа, оснащенной буром. Этот аппарат способен, по крайней мере в теории, находясь под водой, проникать вглубь скальных пород. Вы уверены, что новый батискаф произведет настоящую революцию в деле разработки подводных месторождений полезных ископаемых? Конечно, если удастся выявить и устранить все неполадки. Пока улавливаете ход моих мыслей. Да, покурно кивнул Таннер. Так или иначе, вы остановили выбор на Хеннесси из-за его большого опыта управления подводными аппаратами, а также потому, что он свой человек для корпораций и умеет держать язык за зубами. Безусловно, когда речь идет о подобных технологиях, самое главное — хранить всю информацию в тайне, «Для проведения испытаний батискафа вы прибыли в Чиксулуп». «Почему?» Перед тем, как ответить, Таннер немного подумал. «Потому что Чиксулуп находится в относительной глуши. Здесь проще, чем в каком-либо другом месте сохранить конфиденциальность. Кроме того, здешние условия позволяют проверить аппарат в деле на различных геологических слоях». «Ну что же, неплохо для начала», — одобрил полковник потом еще отшлифуете как следует свою речь. Я же, чтобы прикрыть вас, организую задним числом несколько официальных разрешений на проведение испытаний. Итак, вы совершили ряд погружений на мелководье, не от берега. Управляли батискафом Хеннесси и еще один опытный пилот, Дантек. Все шло нормально, без каких-либо проблем. Тогда вы приняли решение, после консультации с президентом Смолом, что настало время перенести испытания на большие глубины. Что произошло потом, вы точно не знаете. Когда вы распорядились приготовить аппарат к погружению, члены команды доложили, что батискафа нигде нет. Вы попытались найти Хеннесси с Дантеком, и выяснилось, что они тоже пропали. Вы пришли к выводу, что эти двое самовольно забрали аппарат, вероятно, с целью похитить. Были организованы поиски. Вы непрерывно пытались выйти на связь с батискафом. Но ответа так и не получили. То ли они находились вне пределов досягаемости гидролокаторов, то ли выключили двигатели. Губы полковника растянулись в ухмылке, так что обнажились зубы. Далее вы скажете журналистам, что в конце концов получили информацию о пропавшем аппарате. Это была та самая передача, которую вам удалось перехватить. Что произошло на борту неизвестно, но очевидно одно. «Хеннессис слетел с катушек. Вы смогли определить координаты места, где находится аппарат. Он застрял глубоко в скале в подводном кратере. И теперь обратились за помощью к военным, чтобы они достали батискав. Вы скажете, что если военным удастся его вытащить, вы сочтете своим долгом информировать журналистов обо всем, что произошло на борту в те последние роковые часы». «Военные?» – с сомнением протянул Таннер. «Мне кажется, это неразумно». «Неразумно? Да это просто блестящая идея! Это даст возможность изменить масштаб операции! Больше не придется работать тайком!» «Но к кому обращаться?» Все же недоверчиво спросил Таннер. «Не случится ли так, что они перехватят у нас объект?» Полковник снова улыбнулся милой, крокодилей улыбкой. «Вы уже к ним обратились?» И он ткнул обоими большими пальцами, «Себе в грудь! Вы уже работаете с ними!» Едва Олтман уселся за стол, как раздался стук в дверь. «Кого-нибудь ждешь?» — спросил он Филда. Тот покачал головой. «По крайней мере, я об этом не знаю. Мне открыть или ты сам?» «Все равно», — сказал Олтман. Он направился к двери, но на полпути вернулся и закрыл зашифрованный сайт. Стук повторился. «Минутку!» — крикнул Олтман и снова пошел к двери. Но не успел дойти, как постучали еще раз. Теперь громче и настойчивее. На пороге стояли двое незнакомых мужчин. Олтман предположил, что это местные. Оба были в галстуках и начищенных до блеска темных туфлях. Один был высокого роста, худощавый, со смуглой кожей и колючими черными усами. Второй Менее загорелый и чисто выбритый. Между большими указательным пальцами так обычно держит косячок. Он сжимал дымящуюся сигарету. Когда Олтман открыл дверь, мужчина как раз жадно затягивался. «Что вам угодно?» — спросил Олтман. «Мы ищем одного человека!» — сказал высокий пришелец по-испански. «Мигеля Олтмана!» «Майкла!» — поправил Олтман. «Могу я спросить, зачем?» «Так это вы, что ли?» — спросил Высокий. «А кто его спрашивает? Кто вы, собственно, такие?» Без усы и снова сделал затяжку, но при этом щеки его так вытянулись, что он на мгновение напомнил покойника. «Здесь спрашиваем мы!» Он сунул руку в карман и достал жетон. «Полиция!» «С Адой что-то случилось?» — спросил Олтман, и сердце у него подскочило к горлу. «Можно нам войти?» поинтересовался высокий. Уолтмен открыл дверь пошире, и полицейские, проскользнув мимо, проникли в комнату. Филд с любопытством наблюдал за ними. «Привет, Филд!» — сказал курильщик. «И вам привет, офицер Рамос! У вас дело ко мне? К твоему другу! Может, оставишь нас ненадолго? Он мне не друг, мы просто вместе работаем!» Филд встал и медленно заковылял из лаборатории. Высокий полицейский пододвинул к себе стул Филда и уселся на него. Рамос прислонился к стене возле стола Олтмана. Что случилось? нервно спросил Олтман. Его беспокойство заду выросло до предела. С ней все в порядке. Вашей подруге это никак не касается. Вы знаете Чарльза Хеммонда? спросил Высокий ровным, невыразительным тоном. Имя Чарльз, он произнёс так, Будто это были два разных слова. Чар-леза. «Техника?» «Да, я с ним встречался». «Галло! Он говорит, что встречался с ним!» Заметил Рамос. «И что бы это значило?» Высокий полицейский, галу проигнорировал реплику коллеги. «Насколько хорошо вы его знали?» Спросил у Лолтмана. «Не особенно. Мы встречались всего один раз» гало он говорит что они встречались всего раз снова встрял рамос и затянулся сигаретой к чему все эти вопросы поинтересовался олтман действительно к чему протянул рамос где вы встречались продолжил допрос галу в баре с какой целью уоллтман задумался он хотел мне кое что рассказать гало мне это кажется подозрительным сообщил рамос в каком баре сколько времени вы там провели это уже галу спросил послушайте кто из вас задает вопросы вы избиваете меня с толку просто ответьте на мой вопрос попрежнему ровным голосом сказал галу и на мой тут же добавил рамус подождите взмолился утман да я был в баре это на пляже недалеко отсюда и я «Вы хотите сказать, в контине Между баром и континой знаете ли, есть разница?» Заметил Рамос. «Хорошо, пусть будет контина Сколько времени вы там провели?» Повторил вопрос галу «Я как раз подхожу к этому», сказал Олтман, чуть повысив голос. «Он позвонил мне и попросил о встрече. Мы пробыли там, не скажу наверняка, но должно быть несколько часов». «Несколько? Это сколько?» — уточнил Рамос. — Не знаю. Думаю, что два. — Хозяин бара сказал, что три, — заметил галу Да, вероятно, он прав, — согласился Олтман. — Наверное, мы там просидели три часа. — и Однако вы сказали два, — вернул Рамос. — Я просто предположил. Интересно, как я могу точно помнить время? И вообще, к чему все эти расспросы? Может, вы уже перейдете к делу? — Мы не можем, — заявил Рамос. — А дело заключается в том, — сообщил галу что вы были последним, кто видел Хэммонда живым. — Он мертв? — спросил Олтнан. — Мертв? — подтвердил галу Что случилось? — Это мы как раз и пытаемся выяснить. — Но вы же не думаете, что это сделал я? — забеспокоился Олтнан. — Вы же не думаете, что я его убил? — Откуда вам известно, что его убили? — спросил Рамос. — Ниоткуда? — Но я начинаю подозревать, он мог умереть в результате несчастного случая или вообще естественной смертью, но вы сразу заключили, что Хемонд был убит, продолжал допытываться Рамос. Куда вы с Хемондом направились после бара? спросил Галу. В контины, уточнил Рамос. Хорошо, после контины. Никуда мы не направились, вышли на улицу, пожали друг другу руки на прощание, и я пошел домой. Куда подался Хеманд, я не знаю. Волтман заметил, как полицейские обменялись многозначительными взглядами. Что произошло? Как его убили? Вы с Хемандом были любовниками? Что? Нет, конечно, вы с ума сошли. Почему вы говорите, конечно, нет? Заинтересовался Галу. У меня есть девушка? Э, что это доказывает? спросил Рамос. Послушайте, — устало произнес Олтман. — Почему вы не расскажете мне, что с ним случилось? Полицейские снова переглянулись. — В поведении Хэммонда не было ничего необычного, — спросил галу Черт бы вас побрал! Откуда мне знать, обычное у него было поведение или необычное? — не сдержался Олтман. — Если мы никогда прежде не встречались, мне не с чем сравнивать. — Не надо так расстраиваться, — успокоил его Рамос. — Не надо волноваться! «Горло!» — загадочно произнес Галла и провел пальцем по шее. «Что?» — не понял Олтнан. «Вы спросили, как он умер? Так он перерезал себе горло! В него с собой был нож!» — прибавил Рамос. «Как вы думаете, чьи отпечатки нашли на рукоятке?» «Чьи?» «Ничьих не нашли!» — заявил галу «Нож тщательно обтерли!» «И вы полагаете, что это я сделал? Но зачем?» «Откуда нам знать зачем?» — холодно произнес Рамос. «Мы даже не знаем, о чем вы с Хэммондом разговаривали». «О чем вы разговаривали?» — спросил Галлу. «Дурдом какой-то!» — в сердцах бросил Олтман. «Вы думаете, его могли убить из-за того, о чем мы беседовали?» «Да как мы можем знать, если вы нам пока ничего не сообщили?» — заметил Рамос. И Олтман решился. Он сделал глубокий вдох и начал подробно насколько позволяла память излагать содержание разговора с хеммондом когда он упомянул название дреджер корпорейшн то снова заметил как полицейские обменялись взглядами по ходу рассказа уолтман обратил внимание что сперва рамос а потом и гала скрестили руки на груди когда он закончил гала встал со стула и произнес благодарю вас сеньор уолтмен вы нам очень помогли Рамос в это время уже направился к выходу. — постойки это все! — А чего вы ожидали? — удивился Рамос. — Что мы вас арестуем! — Если потребуется, мы с вами еще свяжемся! — заверил галу И оба полицейских скрылись за дверью.